Глава 35. 10 лет назад. Я как школьница перед первым свиданием приняла ванну, подстригла ногти на ногах, тщательно причесалась, накрасилась и надела новую блузку из супермаркета, очень красивую. Только к открытому огню в ней лучше не приближаться. Я даже сделала Маникюр, слегка измазавшись в ярко-розовом лаке. И всё же это свидетельствует, насколько лучше сейчас меня слушаются пальцы, ведь когда-то я и пуговиц застегнуть не могла. Важно продемонстрировать доктору Лукас, что дела у меня идут неплохо. Я не хочу её разочаровывать. Почему-то мне всегда казалось, что я её самый важный пациент. Когда мы с ней познакомились, она только начинала работать и говорила, что далеко не каждому психиатру выпадает заниматься случаем про зопагнозии. Жаль, если наша встреча обернётся разочарованием. Я буквально не нахожу себе места, нервно бродя по дому, заглядываю в комнату, куда выселили Джеймса с его конструктором Лего. Мальчик смотрит на меня сердито. Чуть раньше я нечаянно отломила кусок от одного из его странных творений. Потом снова начинает копаться в здоровенной коробке с пластмассовыми деталькоми. Слава богу, хоть под ногами не будет мешаться. Жуана нашла себе какое-то занятие на кухне. Можешь не беспокоиться, я тебя не стесню, смеётся сестра. Однако, когда в дверь наконец стучат, я слишком взвинчена, чтобы открыть. Идёт Джоанна, ворча, что это просто смешно, и в то же время улыбаясь. Я вижу, что она рада за меня. Доктор Лукас старше и полнее, чем я её помню. Я тут же отдёргиваю себя. Прошло почти 10 лет. Мы обе изменились. У неё экстравагантные рыжевато-блондинистые локоны и ясные, петливые глаза. Гостья тут же заключает меня в крепкие объятия. Я удивлена, но приятно. "Моя милая, как чудесно вас видеть! Выглядите великолепно", рассыпается она в комплиментах с так хорошо знакомым мне аристократическим произношением. Впрочем, я улавливаю в нём незаметную прежде нотку. Какой-то региональный акцент чуть слышно вкрадывается в произношение девушки из знатной семьи. Я часто думаю о вас, о том, как идут наши дела. Большое спасибо, что согласились приехать, говорит Жуана, забирая у неё пальто. Может быть, хотите чего-нибудь? Чай, кофе? Доктор Лукас просит чаю с двумя кусочками сахара. Видимо, этим объясняется набранный вес. Раньше она всегда пила неподслащённый Эрл Грей с лимоном. Я провожу её в гостиную. Усевшись, гостья осматривается и одобрительно кивает. У вас тут очень мило. Приятно знать, что за вами хорошо ухаживают. Жуана очень добра ко мне. Отвечаю я. Честное слово, я её не заставляла так говорить. Входит Жуана с чайным подносом в руках. Я замечаю, что чашки выбраны самые лучшие, а на тарелке дорогое печенье, а не обычное. Ну да мы оставляю вас наедине. Позовите, если что-нибудь понадобится. Мы ждём в молчании, пока закроется дверь. Затем доктор Лукас с улыбкой поворачивается ко мне. Что ж, начнём? Она задаёт несколько вопросов о прозопагнозии, с интересом просматривает мою книгу Важных людей в скобках. Вам нужно добавить теперь и меня. Я скажу Джоани, чтобы она сделала фото перед моим уходом. И осwiadomляется, как я сплю. Я рассказываю о приступах тревожности, новых антидепрессантах и борьбе с лишним весом, который набрала в прошлом году, спохватившись, виновато гляжу на печенье у себя в руках. Доктор Лукас мягко улыбается и берёт второе. Дорогая, не расстраивайтесь, пожалуйста. Иногда нужно себя и побаловать, проявить к себе немножко любви, которую мы не дополучили в детстве. Она попадает прямо в точку, в самое сердце моих сомнений и тревог. Кем я стала теперь, когда я уже совсем не та, какой была до аварии? Разговор вдруг идёт уже обо всём сразу, о том, что я чувствую, как человек, не просто как пациент, о матери, о безумствах отрочества, о побеге в Лондон, о том, что теперь я прежняя только в снах. Доктор Лукас, как будто вскрывает нарыв, выпуская скопившийся гной. Мой организм очищается от отравляющего его яда, и мне становится лучше. Следующее, что я помню, она укладывает меня на пол, на какие-то подушки, опустившись рядом на колени, кладёт ладони, горячие, как раскалённые на солнце камни, мне на шею и поясницу. Умом я понимаю, как это странно, но всем существом тянусь к горящим покой прикосновением, к утешающему шёпоту, к ощущению большого, материнского тела рядом с собой. Я плачу в подушку, и доктор Лукас Ласкова говорит, что так и надо. Нужно выпускать свою боль. Вскоре, совершенно измотанная, но умиротворённая, я проваливаюсь в глубокий сон без сновидений. В комнате, кроме меня, есть кто-то ещё, пробирается на цыпочках в наступившей темноте. Когда мои глаза привыкают к полумраку, я вижу ребёнка, Джеймса. Это должен быть он. который крадётся к дивану и роится за подушками, вытаскивая мелкие детальки Лего. Я наблюдаю, пока ещё не в состоянии подняться после испытанного полного расслабления. Мальчик находит, что искал, затем оборачивается ко мне, оббегая глазами моё распростёртое на полу тело. Наши взгляды встречаются, но я не могу понять, что он думает. Зрительный контакт длится какое-то мгновение, а потом Джеймс пожимает плечами. Мало ли, что там вытворяет чокнутая тётушка, это её дело. И исчезает. Я лежу ещё какое-то время, пытаясь разобраться в случившемся. Как доктору Лукас удалось заставить меня настолько раскрыться? Она словно каким-то инстинктом поняла мои чувства, всё, что связано с матерью и моей низкой самооценкой. А что произошло на подушках, я вообще объяснить не могу. Каким образом тепло её ладоней залило всё моё тело, высвободив столько боли и напряжения, что я как будто даже физически стало легче. Доносится журчание труб и бесперерывный шорох маленьких ладошек Джеймса в коробке с конструктором. Обычно я просто не могу выносить этот звук, но сегодня вечером даже он меня не трогает. Я прохожу через коридор в кухню, где звучат голоса и смех Жуаны и доктора Лукаса. Они, наверное, очень сблизились, пока я лежала в Хилвуд-хаус. На секунду меня коробит от мысли, что Жуана, возможно, знает что-то такое о моей истории болезни, что даже мне неизвестно. Подобное и раньше приходило мне в голову, но сейчас к этому примешивается укол ревности. У меня нет в жизни ничего полностью своего. Даже психиатру приходится делиться с сестрой. Я распахиваю дверь в кухню, заморгав от яркого света. Обе сидят за столом, прихлёбывая чай и доидая дорогое печенье. Привет, Соня, говорит Джоана с улыбкой. Мы уж собрались тебя будить, доктору Лукас пора уезжать. Да, впереди долгая дорога, кивает та. Как вы себя чувствуете, радость моя? По-моему, помолодели лет на 5. Позвольте сказать откровенно. Рот у меня сам собой растягивается в стороны. Мне тоже так кажется. Просто потрясающе. Никогда не чувствовала себя такой расслабленной. Доктор Лукас довольно улыбается. Это был, можно сказать, ударный целительный сеанс. Я почувствовала, что вам он нужен. И вы очень восприимчивы. Вы приняли столько энергии от Вселенной. Как цветок, и с сушеной засухой впитывает дождь. Прилив сил теперь продлится несколько дней. Невероятно. В Хиллвудхаус мы такого не делали. Джоанна выглядит слегка напряженно. У нее слишком консервативный и практичный ум, чтобы верить в целительную энергию Вселенной. Я большая поклонница холистической медицины, поясняет доктор Лукас. Надо лечить не комплекс симптомов, а человека целиком: тело, разум и душу. Конечно, в государственной системе здравоохранения на это смотрят косо, хотя такой подход мог бы предотвратить огромное количество проблем и экономить миллиарды фунтов ежегодно. Невероятно, повторяю я. У меня просто сердце кровью обливается, ведь мои частные пациенты показывают намного больший прогресс, чем те, кого я вижу в клинике. Однако с бюрократической машиной не поспоришь. Мне или не знать, ворачивает Жуанна. Сама она, впрочем, насколько я знаю, может считаться одной из верховных жриц заполнения форм и анкет в Эрнангайс. Из соседней комнаты раздается вопль, потом доносится звук, как будто всю коробку с конструктором опрокинули вверх дном. Кто-то пробегает по лестнице и хлопает дверью. Мы с Джоанной называем это лего-катастрофой. По-моему, лучше в таком случае не обращать внимания, но сестра обычно кидается утешать сына. «Вот если бы еще на Джеймсе испробовать вашу магию...» Сетует она, уныло глядя на дно кружки. Похоже, доктор Лукас в курсе проблем мальчика. Когда они вообще возобновили контакт? Сколько времени понадобилось, чтобы уговорить посещать меня в частном порядке и, что ещё важнее, как дорого это обходится? Я снова чувствую противную ревность от того, что Жуана так близка с моим моим психиатром, но одёргиваю себя: не будь смешной. Если бы не сестра, доктор Лукас вообще бы здесь не было. Трудный возраст, вздыхает доктор Лукас. Гормоны, моя дорогая, нами управляют гормоны. Радуйтесь ещё, что у вас не дочь. Вот тогда бы вы узнали, что такое настоящие проблемы. Жуанна молчит. Я знаю, что она хотела бы ещё ребёнка, однако её время постепенно уходит. У неё ведь есть я, пытаюсь я разрядить обстановку. Доктор Лука смеётся, но Жуанна мрачнеет ещё больше. Повезло, так повезло, бормочет она.